Приказ о мобилизации Пак Юн Ми был включён в список документов, подлежащих опубликованию, и первого числа он был опубликован, господин генерал, так как на его счёт не поступило никаких дополнительных распоряжений. Закончив говорить, адъютант смотрит на генерала Им Чхиму, ожидая его слов. Генерал, подумав, кивает, показывая, что понял последовательность развития событий. «Как всё неожиданно вышло».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 «Так это она теперь будет со своим женихом вместе служить?» – спрашивает у всех барам. «В одной казарме?» «В одной казарме? Со всеми остальными солдатами?» – скептически отзывается Хью Мин. «Даже не представляю, чем может закончиться такая служба». «Почему же? Я вот очень даже представляю», – отвечает Жихен, – «беременностью и увольнением в запас». «Не говори ерунду», – сердится Сунь Наверняка в армии захотели, чтобы у них была такая же реклама, как Ай-Ю в полиции. Будет иногда фотографироваться в форме, а в часть приезжать только на время каких-нибудь шоу или презентаций. «Ну, Ай-Ю все же участвует в работе полиции, когда у нее есть время», – возражает Хью Мин. «Потом Юн -Ми, это не Ай-Ю, какая с нее реклама для армии?» «Написано ведь, для повышения морального духа и боеспособности». Цитирует приказ по памяти Сун Йон и напоминает. «Она же рет написала, с которым мы выиграли на международных учениях». Девочки опять задумываются. «Ну, не знаю», – неуверенно произносит Хью Мин, раздумывая над этим фактом. «Тогда что получается? Армия поддерживает Юн Ми против МИДа?» – задает вопрос Кюри. Опять все задумываются. «Политика – это смерть для айдола». Уверенно произносит Ин Джон, повторяя когда-то крепко вбитую ей в голову мысль. Все айдолы и актёры, когда начинают делать политические заявления, заканчивают свою карьеру досрочно. Хорошо, что президент Сэн исключил её из группы и уволил из агентства. Она бы нас утопила вместе с собой. Балласт, тянущий на дно. да со скепсисом в голосе отзывается Кюри. «Теперь остаётся только суметь выплыть после сброшенного балласта».